Глава вторая Да, похоже, что так, Дашкин. Вот дырка на глазах Валеры и прожженная окурком или пеплом, да чем бы ни... Главное, парень был на верном пути. По крайней мере, ему хотелось в это верить. Сапог так и не выловили, пришлось натянуть берцы, в которых вообще-то было куда удобнее, чем в старых сапогах. Но это уж так, к слову. Еще раз глянув на кет, молодой человек выкинул его обратно в трясину. Не с собой же тащить, так сказать, на добрую память, если это вообще Дашкин. Да нет, ее ее, вон и значок тоже. «Ты что там встал-то?» Нетерпеливо оглянулся напарник. «Пошли уже! Скоро полоса тумана кончится! Там уж и отдохнем! В зоне!» Дальше шагали быстрее. Мертвое болото постепенно становилось все суше, а примерно через пару часов под ногами и вообще зачавкала обычная грязь. Черная, липкая, вязкая. Редколесье сменилось густыми зарослями, переходящими в настоящую чащу. Тянулись к небу высоченные березы и липы, корявились грабы, раскачивали темными лапами ели. Солнце время от времени проглядывало средь палевых облаков, но тут же пряталось за деревьями. Хотя вроде бы дело-то к обеду, а солнышко все ниже и ниже. К обеду, говоришь? Будкин хмыкнул и сплюнул под ноги. «Да нет, брат, вечереет уже. Стемнеет скоро. Надо бы на место для ночлега искать». «Вечереет?» – несказанно удивился Валерий. «Да как так-то? Вроде и времени-то всего ничего прошло. Ну, часов пять-шесть, вряд ли больше». «Это зона, бро!» – со всей серьезностью покачал головой проводник. «Здесь время всяко течет. Ты на солнце-то глянь, ага!» Молодой человек скосил глаза. Показавшееся из-за облаков светило уже налилось оранжевым вечерним цветом и явно клонилась к закату. Да-да, вон, скрылась за кустом. Однако юноша пожал плечами, и вслед за своим напарником двинулся искать место для ночлега. «Тут хутор один есть, заброшенный», — на ходу пояснил Будкин. «Там и глянем». «Заброшенный?» Не выдержал Валера громко хохотнул. «Да тут же все давным-давно позаброшено! Сам же говоришь, зона!» «Да не ори ты так!» — злым шепотом оборвал проводник. Не все тут заброшено, хоть тот же периметр. Тс. Приложив палец к губам, Василий осмотрелся и уверенно свернул к невысокому холмику, поросшему рябиной и буком. Протиснулся сквозь заросли чернотала, обернулся, призывно махнув рукой. Молча кивнув, молодой человек двинул туда же. Под берцами хлюпнула, зажурчала вода. Снова болото? Да нет, скорее ручей. Эту воду пить можно! Склонившись над нешироким ручьем, заросшим по берегам густыми папоротниками и вербой, проводник набрал воды во фляжку. Не в ту, что с самогоном, в другую, пластиковую. Валерий с наслаждением утолил жажду, черпая воду ладонями. Сразу же совело зубы, водица оказалась студеной. Видать, ручей-то вытекал из родника. «Ага, здесь поблизости ключ», — негромко пояснил Будкин. Вытащив из рюкзака бинокль, он подошел к старой березе с двойным стволом, когда-то расщепленным молнией, ухватившись за мощный сук, рывком потянулся, взобрался и, удерживаясь за ствол, глянул назад, в ту сторону, откуда путники только что пришли. Валера подошел ближе, вытянул шею. «Вон, видишь, кордон!» Напарник протянул парню бинокль. В свете заходящего оранжево-золотистого солнца за деревьями были хорошо видны укрепления, насыпь, пулеметные вышки. Что-то блестело, колючая проволока. «Она самая!» – слезая с дерева, кивнул Будкин. Укрепления там серьезные, чтоб кто попало в зону не лазил. Нынче вроде как тихо все, значит, удачно прошли, удачно. Слышь, Василий, догоняя проводника, вновь ушедшего вперед, юноша едва не споткнулся. А этот кордон, он вокруг всей зоны? Почти. А как же мы обратно, так же через мертвое болото? Будкин лишь хмыкнул да махнул рукой. «Не переживай, выберемся!» Свернув на звериную тропу, путники некоторое время пробирались зарослями краснотала и черноплодной рябины, когда-то верно садовой, а ныне давно уже одичавшей. Спелые черные ягоды сами просились в урод, но есть их было нельзя. Радиация! Шагая вслед за проводником, Валерий старался примечать все, особенно людские следы. А от таковых попадалось не так уж и мало. Вон на опушке кострища, чуть дальше на берегу ручья примятая трава, видно, кто-то не так давно ночевал, ставил палатку. Между тем из окрестных болот снова наползал туман. Быстро темнело. Сразу же сделалось холодно, как-то неуютно, зябко, а где-то невдалеке вдруг завыли волки. Валерий передернул плечом. Да где же там обещанный хутор? В избе ночевать, пусть и в заброшенной, это всяко не в палатке. Хищному лесному зверью любая палатка, тфу, А вот в избу, ежели дверь хорошо запереть, никакой зверь не пролезет. Даже медведь. Тем более они сейчас сытые, хотя, есть ли здесь медведи-то, разве что какие-нибудь мутанты типа недавнего волкопса, все-таки зона? Ой! оглянувшись на волчевой, невольно вскрикнул юноша, не так далеко, наверное, в километре от путников, где-то в редколесье, вдруг вспыхнула озорная, оранжево-желтая искорка. Кто-то разжег «Костер! Может, свои та компания Дашкина? Василий! А? Идем уже, скоро хутор!» Не оборачиваясь, Будкин прибавил шагу, словно и не замечая призывно манящего огонька. Костер был хорошо заметен в быстро сгущавшейся тьме, и странно, что проводник его не видел. «Да вон же, позади, чуть левее! Костер!» Чуть замедлив шаг, проводник вдруг сплюнул с какой-то неожиданной злобой. «Это, брат, не тот костерок, что нам бы нужен. Я бы сказал, злой костерок, чужой, опасный». «А, охрана с кордона?» – догадался Валерий. «Что же они по нашим следам идут, преследуют?» «Потом расскажу». Глянув под ноги, Василий решительно свернул направо прямо в заросле чертополохой черной смородины. Смородину Валера узнал по запаху и невольно сглотнул набежавшую вдруг слюну. Впрочем, все ягоды-то уже верно пожухли, осыпались. Осень. Хотя и сентябрь, а все же... Колючие кусты нахально цеплялись за руки, норовили ударить в глаза. Небо еще светилось палево-голубым, а на закате – густым оранжевым. Вершины высоких берез еще золотили последние лучики уходящего дня. Однако здесь, в густом подлеске, уже стояла настоящая темень, хоть глаз выколи. Проводник, впрочем, шагал довольно уверенно, хрустел ветками. На этот-то звук Валерий и шел, пока вдруг как-то неожиданно не оказался на ровной дороге. Ну да, обычная такая бетонка, какие любили строить военные. Малость выщербленная, с пробивающейся на стыках плит травой. Но это все же была дорога, а не какие-то там буераки. И главное, непроглядная тьма куда-то делась, словно бы осталась там, позади, в зарослях. То ли просто деревья стали пореже, или просто-напросто в небе появилась луна. Ну да, луна, серебристая, круглая, с чуть надкусанным боком. Путники заметно приободрились. Идти по освещенной лунным светом дороге — это не по зарослям непроходимым тащиться. Валерий даже попытался что-то насвистывать, но его тут же оборвал проводник. «Не свисти, денег не будет. И вообще, не шуми, брат». По на напарники прошагали километра три или около того, после чего вновь свернули в заросли. Продирались по лесной дорожке, пока вдруг не уперлись в забор. Вернее, в его остатки. Какие-то убитые в землю колья полузгнившие доски, а за ним, среди высокой травы и малинника, покосившийся дом с черными глазницами окон. Все стекла и рамы, естественно, давно уже прибрали к рукам какие-то хозяйственные личности. Даже доски с крыльца сняли и часть шифера. Над достовом крыши сверкала луна, и ее света вполне хватало. Фонарик Будкин включать запретил. Но проводнику виднее. «Что, здесь и заночуем?» Подойдя ближе, молодой человек скептически оглядел здание и хмыкнул. «Да уж, не дворянское гнездо!» «Да уж!» – неожиданно развеселился Василий. «Но все же не под открытым небом!» «Да нет, я не про эту крышу. Там, дальше, банька есть!» Призимистый сруб с покатой крышей прятался в зарослях малины и крыжовника и с виду казался вполне себе крепким. Даже дверь была на месте. Правда, полки внутри давно кто-то разобрал. Хорошо, хоть саму баньку по бревнышку не растащили. Видать, бревна-то оказались гниловатыми. Тут можно и того, перекусить до чайку. Сбросив рюкзак, Будкин наконец-то зажег фонарик и пошарив по углам ярким лучом, извлек на свет божий старое ведро и ковшик. Там за банькой ручей. Обернувшись, Василий протянул ведерко напарнику. «Сходи на набери водицы, а я пока дровишек соображу». Попить горячего чайку да согреться у огня было бы сейчас весьма кстати. Набирая воду в ручье, молодой человек только сейчас почувствовал, как озяб, аж до дружи. Да, уж ночи в этих местах нынче стояли холодные, что и говорить. «А вот и водичка!» «Молодец!» Будкин уже разложил в печке щепки, наколотые острым ножом, и теперь, щелкнув зажигалкой, раздувал весело занявшееся пламя. «Вообще путникам повезло с этой печкой. Пусть маленькая, неказистая, пусть многих кирпичей не хватало, пусть дымило, и что? Зато тепло, зато чаек сейчас будет!» Да и тушенку можно погреть. Щепки сухие дыма мало дают. Вскрыв жестяную банку, проводник связал с ножа жир. Да и ночь. Никто нас тут не заметит. А что про этот хутор, про баньку не знает никто, поинтересовался Валерий, чувствуя, как от запаха тушенки набегает слюна. Да уж, поесть было бы неплохо. И чейку Как не знают, знают. Напарник поставил скрытую банку прямо в печку, поближе к огню, греться. Но только те, кому надо, знают. Такие же, как мы. Говоря мудреным словом, сталкеры. Ага, молодой человек взволнованно потер руки. Так вот я и думаю, может те, ну, кого мы ищем, может, они тоже здесь ночевать могли, а? «Может и так». Василий осторожно попробовал горячую тушенку с кончика лезвия. «Слышь, хлеб порежь и сало. Хотя нет, сразу-то и тушенку, и сало жирновато будет. Сало-то нам еще пригодится. Ага». Вытащив складной нож, хороший швейцарский, Валера быстро порезал хлеб и присоединился к напарнику, подцепив мясо, вытащенной из ножика вилкой. Вот что значит настоящий швейцарский нож. Все, что надо, имеется. Даже штопор, если вдруг что. У Буткина, кстати, тоже оказался такой же пирочинник. Правда, не швейцарский попроще, но тоже с вилкой. А ты думал, мы тут тоже не лаптим щи хлебаем? Василий, ты говоришь, они могли этой дорогой идти. Могли этой, могли не этой, смотря куда направились в Припять или на юг к Чернобылю. Проводник потянулся к ведру, примостив его на печке так, чтобы вода побыстрее закипела. А зачем к Чернобылю? Тут же полюбопытствовал Валерий, аккуратно размазав тушенку по хлебу. Там же станция, саркофаг, да и военных полно, насколько я знаю. А Припять все-таки город, есть чего взять, я так думаю. Неправильно думаешь, хохотнул напарник. Эх, хороша тушоночка, хороша. В Припяти-то давно уже шарят, брат. Уже все, что могли, вынесли. Артефакты же не только там, они по всей зоне. Ага, по всей. А ты думаешь, их только в Припяти как самосвалом вывалили? Ну-ну. Артефакты. Валерий знал о них только со слов своей пропавшей подружки. Впрочем, не только со слов, ведь в бензобаке же Дашка и дала. Как это называлось-то? Этак, батарейка. Артефакты. Их, верно, тут множество разных, и за каждый денежку платят немаленькую. Вот и промышляют эти. как сталкеры, и дошуля с ними. «Слышь, Василий, а эти вот артефакты, откуда они?» «Точно не знаю», — Будкин дернул плечом, словно отгоняя откуда-то взявшуюся надоедливую муху. «Все разные говорят, мол, после Чернобыльской катастрофы все это... А кто-то и про инопланетян толкует...» Такие зоны, как это, не только в России есть, и в Америке тоже. В Америке? Ну да. Осыпани-ка чайку, хотя я сам, сиди уж. Чай пили из складных пластмассовых стаканчиков, прихваченных с собой хозяйственным Василием. Чудесный вышел чай, душистый, или это просто так казалось? Спать устроились прямо здесь же, на полу. Постелив под себя свитеры и куртки, Будкин улегся первым. Допив чай, Валерий все же вспомнил про костер. Зря не подошли. Может, это те, кого мы. Нет, не те. Приподнявшись, жестко отозвался напарник. Понимаешь, любой сталкер, проводник, например, вроде меня или моих знакомцев, знает: в зоне светиться не надо. Ни к чему это. Я бы даже добавил, чревато, мало ли кто на свет огонька выйдет. Тихонько, надобно, осторожно, как вот мы, и они сверкать на весь лес. Уж так и на весь. Да знаю я, что это за костерок, рассказывали. Там чай-то остался еще. Нак, плесни, ага. Так вот. Отхлебнув чайку, Будкин продолжил рассказ время от времени, прикладываясь к фляжке с самогоном. Предлагал и Валерий, но тот отказался. Пустого винопития он не любил. Такой вот костер иногда встречают в зоне. Он никогда не гаснет, потому и называют его вечным. Вечный костер. А сложен он, знаешь, из костей. Из чьих костей? Недоверчиво прищурился юноша. Будкин вздохнул. Того никто не знает, кто развел, из чьих костей. В принципе-то любой может там обогреться да приготовить еду. И мы могли бы. Но знаешь, береженого Бог бережет. Никто не может этот костерок потушить или вытащить хотя бы одну кость или даже случайно попавшую ветку. Некоторые пытались. Дурного любопытства ради. А потом такие вот любопытные как-то быстро пропадали в зоне. Как-то раз один сталкер по прозвищу Водолаз долго глумился над таким вот вечно горящим костром. От дури гранаты в него бросал, водой заливал, сыпал песком дурачина. Чуть крыша не съехала на этой теме. «И что?» – заинтересовался Валера. Поставив стакан на пол, напарник пожал плечами. Да ничего, так и не затушил. И как-то незаметно тоже пропал. А потом кто-то нашел вечный костер, в котором был череп с четырьмя глазницами. Две нормальные, а две маленькие над бровями. У водолаза их и не видно было почти так. Две складки на лбу, закрывающие эткие мышиные глазки. Но такого черепа в зоне, окромя как у водолаза, больше ни у кого не было. Вот с тех топор эти костры никто не тушит. И если же видят новоиспеченного пожарника, который вечный костер загасить пытается, то просто пристреливают. А кто пристреливает? Да есть кому. Те же сталкеры. На всякий случай. Молодой человек замолк. переваривая услышанное. Если верить Будкину, то у вечного костра могла греться и Дашка со своими спутниками, и всех их запросто могли пристрелить, не подходя близко, просто жахнуть из темноты. Как сказал проводник, «Просто на всякий случай». Утром проснулись рано. Вернее, Валеру разбудил проводник. Осторожненько так потряс за плечо и тут же приложил палец к губам. Быстро собираемся и уходим. Дверь не трогать. Лезем в окно. В окно? Банное оконце, забранное куском старого пластика, выглядело каким-то уж очень маленьким. По виду и кошки не пролезть. «Ничего, пролезем!» Буткин быстренько стащил себе себя свитер и, аккуратно вытащив из оконной рамы пластик, обернулся, поднял вверх указательный палец. «Слышишь? Мотор!» «Точно! Мотор!» Навострив уши, молодой человек явственно услышал шум автомобильного двигателя. Причем это была явно не легковая машина. Судя по утробному урчанию, а грузовик или, по крайней мере, уазик? «Едет кто-то», — тихо промолвил Валера. «Ну да, по той бетонке». «Давай, выбирайся уже!» Будкин ловко нырнул в оконце и уже призывно махал с улицы, точнее сказать, из кустов. «Малинник! Колючий блин!» «Рюкзак со шмотками кинь! Ага!» Расцарапав плечи и руки, юноша благополучно покинул баньку, в один миг оказавшись рядом со своим предусмотрительным напарником. Едва брезжил рассвет. За деревьями на востоке загоралась алая утренняя зорька. Шум двигателя удалился и, похоже, в обратную сторону. «Ну да, уехали», – прошептал Василий. «Сначала сюда приехали, потом уехали». «Так верно, дальше и дороги нет?» «Да есть, однако не для всякой машины, ага». Буткин задумчиво покусал губу и бросил на своего молодого напарника быстрый внимательный взгляд. «Приехали и тут же уехали. Смекаешь? Высадили кого?» «Вот и я о том же! Тихо!» Откуда-то из-за бани явственно донесся треск. Кто-то осторожно пробирался кустами. Вот замер, словно бы принюхивался. Вытащив из внутреннего кармана куртки пистолет, проводник передернул затвор. «Эх, черт, это еще в бане нужно было сделать, дослать в ствол патрон!» Сейчас же щелчок прозвучал в утренней тишине, ничуть не хуже выстрела. Эй, ничего, зло пробурчал Буткин, пусть опасаются. Валера, сзади смотри, отходим помаленьку к лесу. Ага. За баней снова затрещали кусты, на этот раз основательно с этойкой наглой злобой. Кто-то пер на пролом, нарывался на пулю. «Вася, ты сразу-то не шмаляй, ладно?» Из-за угла баньки вдруг выглянул круглоголовый божик в синей баскетке. Улыбнулся, подмигнул. Этакая небритая уголовная рожа, которой явно не стоило бы доверять. Однако у Буткина, похоже на этот счет, имелось свое мнение. Спокойно убрав пистолет, проводник хмыкнул и без особой радости поприветствовал. «Здорово, Силыч, и ты здесь! А говорили вы со Степкой Игнатьевым на рыбалке!» «Были на рыбалке!» Подойдя ближе, Силыч спокойно поздоровался с Василием за руку, кивнул и Валере. «Ну что, покурим?» «Давай, только не в этих чертовых зарослях!» Покурили у дома, усевшись на полузгнившие доски. Солнышко уже потихоньку вставало, уже разгоняло туман, начинало припекать почти что по-летнему, так что вдруг захотелось бросить все раздеться и нырнуть в какую-нибудь речку. «Степка, кстати, на своей буханке в Припять собрался», закуривая, пояснил сталкер. «Не один, меня вот по пути подбросили». «В речицу рвану. Ребята, говорят, там зонную росянку видели». «Хм, росянку?» Булкин прищурился и выпустил дым. «И сколько за нее дадут-то? Да еще найди кому продать». «Нашел уже?» – потянулся Силыч. «Тебе так и быть скажу, как старому другу». «Да мне и не интересно вовсе». Поляк один, профессор, за росянку хорошие деньги обещал. Сняв баскетку, сталкер пригладил сидеющий ежик волос и неожиданно предложил. А может и ты со мной в речицу, а, Василий, раз уж там ее много, а ребята на обратном пути нас заберут? Вы вообще как, на буханке-то? Места знать надо. Ну ладно, ладно, без обид. Силыч растянул губы в улыбке. «По болоту мы, как и ты, а буханка уж тут припрятана была за кордоном. Так как, компанию составишь?» Докурив, Будкин задумчиво скривился, искоса поглядывая на белесый туман, змеящийся за кустами. «Может, и составил бы. Да видишь, подписался уже. Человека веду. Ищем кое-кого». «А кого?» Силыч вновь водрузил на голову кепку. «Не те ли, что с Валькой брынзой ушли?» «Может, и те. Ясно». «Дяденька!» Глаза Валерия вдруг вспыхнули надеждой. «А вы, случайно, не про московских говорите? Там парни и девушки, вы их не видели?» «Одного только видал, про остальных слыхал только», обнадежил сталкер. «Валентин их и повел. Из Москвы, да, парни и девки». Один ко мне заходил, про дорогу расспрашивал. Тоже проводником звал, да я отказался. Некогда тогда было. А кто приходил? Услышав хоть какую-то весть, Валерий сразу же насторожился. Как зовут или хотя бы как выглядел? Да, обычно выглядел. Расслабленно протянул Силыч, как вся молодежь. Камуфляж, футболочка черная, сам белобрысый и уши это Звать то ли Вася, то ли Виталий. Может быть, Витек? О, точно, Витек, так и звали. Дикая радость охватила Валерия. Теперь он точно знал, что идет по верному следу. Витек по кличке Хабар, белобрысый с оттопыренными ушами. Был, был такой в Дашкиной старой тусовке. Валерий его даже пару раз видел. «А куда их мог повезти этот, как вы сказали, брынза?» «На Стечанку? куда же еще-то?» Хохотнув, Силыч снова вытащил сигарету из большого блестящего портсигара. «Брынза, видишь, ты, только туда и водит, больше дорог не знает. Да и кто б ему показал, верно, Вася?» «То так», — глубокомысленно согласился Будкин. «Брынза тут не все пути знает. Молодой и шо, ага». Однако ж повел. Ну ладно, Василий, коль занят, так уж бывай. Может, на обратном пути встретимся. И тебе удачи, ага. Проводив приятеля долгим взглядом, проводник вытащил пистолет и щелкнул предохранителем. Встретимся, ага, как же. С такими друзьями никаких врагов не надобно. А насчет брынзы он прав. «Валентин только на стечанку и водит. Ну, туда-куда-то. Вообще мутный он тип. Там, кстати, наемники рядом. У них в тех местах база». «Значит, стечанка, тихо промолвил юноша. И этот, как его, Когород? «Карагот», — поправив напарник, негромко рассмеялся. «Ишь ты, силыч, за росянкой, говоришь, пошел. Ну-ну». «Ну что, бро, двинули?» «Двинули!» Молодой человек обрадованно забросил за плечи рюкзак, тем самым выражая свою полную готовность идти дальше, преодолевая любые трудности и невзгоды. Дальше шли почти точно на юг по солнцу, частенько попадались старые грунтовки, бетонки и даже шоссе с растрескавшимся от времени асфальтом. Большей частью все дорожки были заросшими, но встречались и такие, по которым видно было, ими пользуются. И к колеи вон наездили, и кусты кое-где повырубали. «Судя по колесам, грузовик», — вглядевшись в колею, негромко молвил Будкин: «Газон или 130-й, техника надежная, наймиты такую любят. Впрочем, не только они». Валера искоса глянул на солнце. Время шло к обеду, значит, шли они уже часов пять или шесть. Часы почему-то остановились, а смартфон он оставил у проводника в избе. Чего зря таскать, здесь все равно никакой сети не было. «Сейчас пообедаем», – вытащив из кармана военную карту-двухверстку, Василий остановился на повороте возле рябиновых зарослей. Крупные ярко-красные ягоды так и просились в рот, но Валерий все же не рисковал пробовать. Слишком уж идеальными казались эти ягодки, словно бы нарисованными. Не гнилые, не ни помятые, не ни поклеванные ничуть, да и птиц вокруг что-то не слышно было. Не, эти ягодки есть нельзя. Будкин усмехнулся, перехватив взгляд напарника, и снова уставился в карту. И Есть такие, что можно, а эти вот нет, раз уж птицы их не едят. А здесь есть вообще птицы? Да как не быть, тут километров через семь озерко, по карте выходит чистое, там и пообедаем, отдохнем и вообще. Слышь, Василий, к чему-то прислушиваясь, негромко поинтересовался юноша, а долго нам до стечанки это идти? Как пойдет? Складывая карту, напарник потряс головой, словно бы отгоняя какие-то нехорошие мысли. «Может, через пару дней доберемся, а может и больше». «Понятно». Валера вновь насторожился. Что-то не давало ему покоя, какой-то непонятный звук или чей-то недобрый взгляд. «Василий, кажется, там кто-то шевелится». «Вон в тех кустах! Тихо! Падаем! Шиво! Будкин толкнул своего спутника на земь и сам тут же бросился в грязь. И вовремя что-то жуткое вылетело вдруг из кустов, что-то огромное, непонятное, черное, злобно ревущее и явно хищное существо размерами с огромного быка, С разбегу проскочила мимо отпрянувших сталкеров. Проскочив, заскользила на лапах, развернулась с утробным хрюканьем. Лютой злобой сверкнули маленькие глазки, взметнулись клыки. Зверь, огромный кабан, наклонив голову, на какое-то время замялся, все никак не мог выбрать жертву. Стоял, бил копытом, словно наровистый конь, да угрожающе водил клыками. холки верно метра два с половиной, клыки, словно бивни у мамонта. Чудовище устрашающе рычало, из с приоткрытой усеянной острыми зубами пасти плотоядно стекала слюна. Не отрывая глаз от зверюги, Валера вытащил из кармана нож. Будкин тоже зашевелился. Кабан еще ниже склонил огромную голову, щетина на его спине вздыбилась, клыки качнулись, словно копия закованных в латы рыцарей перед славной битвой. Миг, и чудище бросилось на проводника. Такое впечатление было, будто сорвалась со своего места скала. Еще немного, и проводник будет растерзан жаждущим добычи зверем. Не уйдешь, не убежишь, не скроешься. «Ах, ты ж гадина!» — вскочил на ноги, Валерий метнул нож в зверюгу, угодив в левый бок. Воткнувшееся лезвие так и застряло в толстом слое сала, не причинив чудовищу никакого заметного вреда. Только лишь раззадорило. Затормозив всеми четырьмя копытами, кабан на ходу повернул и бросился на новую жертву. Желтые глаза кошмарной зверюги пылали нешуточной яростью, сверкали на солнце клыки. Юноша бросился влево, и тут один за другим прогремели выстрелы. «Ложись!» «Стреляя, что есть мочи, заорал Буткин!» «Падай!» Не думая, молодой человек плашмя бросился на землю в бурую грязную лужу. Полетели по сторонам брызги. Обдав парня зловонным дыханием, громадный зверь проскочил сверху. Хорошо копытами не задел. Не дожидаясь, когда чудище повернется, Валерий рванулся к ближайшему дереву, к старой корявой березе с толстым стволом. Шумели на ветру разлапистые ветви с темно-зеленой, местами тронутой желтизной листвою. Внизу яростно ревел раненый зверь. Ударить по березе с разбега он не смог, мешал густой кустарник, поэтому кабан просто пытался повалить дерево, упершись в него могучим лбом. Береза дрожала, но не поддавалась, словно издевалась над чудищем. Видя такое дело, Будкин тоже забрался на липу и выстрелил. Не так уж и много патронов осталось. Да и что для такого кабанища это пукал КПМ? а толба от жирных боков отскакивали пули и посерьезнее. Правда, проводник туда и не метился. Стрелял, так сказать, в кормовую часть. И чудищу это пришлось не по нраву. Кровь! Там кровь! Глянув вниз, радостно заорал Валера. «Кажется, ты его подстрелил, да? Надеюсь, он этой кровью и зайдет. И весьма скоро!» Сменив обойму, буркнул напарник в ответ. «Что-то не хочется мне ночевать на дереве. Как-то не очень удобно». «И мне неудобно!» Засмеялся молодой человек. Первый испуг уже прошел, сменившись надеждой. И в самом деле... за кабаном по старой листве по грязной густой травище по зеленоватому мху тянулся кроваво красный след само чудовище уже не проявляло прежней резвости уже отошло и от старой березы вяло покачивая башкой ага валера весело усмехнулся как хорошо что кабаны по деревьям лазать не умеют верно василий ну да Между тем раненый зверь, обиженно хрюкая, подошел к луже и, упав на передние копыта, принялся жадно пить, после чего поднялся с видимой натугой и, пошатываясь, побрел в заросли, уже не обращая внимания на недосягаемых жертв. «Интересно, он совсем ушел?» – чуть погодя промолвил Валера. Напарник лишь хохотнул. «Вот и мне интересно!» а чудный бы окорок из него вышел, кабы закоптить. «Вовсе и не чудный», — внимательно осматриваясь, возразил Будкин. «Мясо узонного кабана жесткое, да и вонючее, есть невозможно. Хотя, смотря как приготовить. Это ж надо, вот же чудовище, огромный какой!» «Радиация! Что уж тут говорить! Одно слово – мутант!» «Вот уж точно!» Заночевали сталкеры, где и планировали. На берегу небольшого лесного озера, сильно вытянутого в длину, а в ширину в плевок, как выразился Будкин. Встреча с бешеным кабаном украла у путников всего-то с полчаса времени, а тогда, казалось, целая вечность прошла. Валерий невольно передернул плечами, вспомнив злобные желтоватые глазки чудовища, острые бивни-клыки, слюну обильно сочащуюся из плотоядно раскрытой пасти. «Вот ведь свинья поганая, свинья и есть!» если б не деревья, да не пистолет, растерзала бы в клочья, сожрала бы и не поморщилась. Василий, устраивая шалаш, оглянулся юноша. А таких вот зверюк, как этот кабан, в зоне много? Да есть! Будкин умело раскладывал костерок, выкопал для незаметности неглубокую яму, чтобы пламя не так видно было, а дым-то от сушняка не такой уж густой. Да и не разглядишь его в сумерках, лишь почувствовать, почуять можно. И кабаны водятся, и лисы, и лысый чернобыльский еж. Да тот же волкопес, ты его видел. Да уж. Хотя зверюги — это еще не самое страшное. В зоне и других мерзостей полно, одна другой хуже. на этой вот пессимистической ноте верно и закончился бы день однако путникам что то не спалось оба ворочились сбоку на бок а сон все не шел казалось бы и устали и находились но и понервничали чего ж вот мозг и не мог успокоиться будкин даже выбрался из шалаша наружу уселся на берегу закурил глядя на отражающуюся в темной воде луну. «Вась, а что это твой приятель? Ну, Силыч, он тоже тут все ходы-выходы знает?» Не вылезая из шалаша, неожиданно поинтересовался Валерий. Проводник хмыкнул. «Ну, все не все, а кое-что знает, иначе бы в зону и не ходил. Зона-то, знаешь, чужаков не любит». хотя мы тут все чужаки. Что ж, вполне глубокомысленно, сдержав усмешку, молодой человек выглянул наружу. А что за росянка такая, ну, за которой дружок твой звал? Не дружок он мне, бросив окурок в воду угрюмо пояснил проводник. Так, иногда мы напарники, а чаще, наоборот, конкуренты. Смекаешь? Угу. «Ну и не метусись!» «Так я и не просто спросил!» Росянка зонная, вещица стрёмная!» Потянувшись, Будкин поплотнее запахнул куртку. «Не дай бог тебе её встретить, когда...» «Хищный мутант, как почти все в зоне, на болотах растет. листья длиннющие, а на кончиках шипы, на шипах тех капельки ванильные». Приятные такие, сладкие. Яд страшнейший. Место Росяночка любит. Мух ловит, червей. Ну, таких растений много. Проводник презрительно отмахнулся и вытащил фляжку. Таких, как Росянка, нет. Яд у нее не хуже кокаина. И такой же дорогой. Попробуешь, голова тяжелой станет. Сам тупеешь. а на баб бросаешься, как дикий зверь. «Даже так?» — округлил глаза Валера. «А ты пробовал?» «Спать давай, завтра идти долгонько, ага». Вернувшись в шалаш, Будкин отрубился быстро. Так ведь и самогонку всю допил, полностью опустошив все свои запасы. Видно, и у него после встречи с кабаном нервишки играли. Вот и успокоил. И сам успокоился. Едва в шалаш залез, так тут же и захрапел. Хорошо хоть успел сапоги снять. Встав поутру, Валера умылся в озере, раздул тлеющий костерок и, возвращаясь, заметил, как на сапогах Будкина что-то блеснуло. Какая-то паутина, что ли? Серебристая такая, красивая. «Ну да бог с ней, не грязь же!» «Да уж, такие сапоги теперь, хоть графу, хоть герцогу, голенища с серебром затканы, еще бы золотые шпоры, да?» «Сам ты граф!» выслушав всю тираду, обиженно пробурчал напарник. «А что обидного-то? Собаку у меня так звали!» «Постой!» Выбираясь из шалаша, Будкин вдруг резко напрягся. «Серебряные, говоришь, ниточки? Да сам-то глянь!» Дальше проводник сделал что-то невероятное. Подошел к сапогам, осмотрел, осторожненько взял двумя пальцами, каждый по очереди, и и безжалостно бросил в костер. Это собственную табувку. Ничего, у меня еще и галоши есть. «Поясни», – недоумевая попросил юноша, – «что это за такая серебристая дрянь?» «Верно ты говоришь, дрянь!» Примеряя вытащенный из рюкзака галоши, Будкин со стервенением сплюнул. «Дрянь-то зовется серебряной паутиной и встречается в зоне, ну, не так, чтобы уж очень часто, но бывает. Красивая такая паутинка рвется легко, как обычная паутина». но, конечно, погромче. И что же в ней такого недоброго? «Да все недоброе, бро!» зло бросил Будкин. «Паутинка эта — отсроченная и верная смерть. Вот сидит себе человек, выпивает, скажем, дома у себя или в баре, сидел-сидел вдруг раз и упал замертво, а на лице улыбка такая счастливая и никаких видимых причин смерти». только где-нибудь на сапоге клочок серебристой паутины прилепился, вот как у меня. Ежели тот клочок серебристый сталкеры заметят, так труп оттащат баграми подальше, обольют бензинчиком, да и сожгут от греха подальше. А ежели не знающий человек отвезут в морг, там тело вскроют и диагноз поставят. Разрыв сердца «Абсолютно здорового сердца, бро! Было здоровым, а тут бац, и все в лохмотьях! Такое впечатление, будто внутри сердечка граната взорвалась!» Покачав головой, проводник вытащил флягу, приложился и поморщился. Фляжка-то с ночи пуста! А самое подлое, брат, что и те, кто не знает, кто труп... Трогал, Те тоже уже не жильцы. Дня через два-три погибали. У кого-то печень взрывалась, у других почки или легкие. Иногда инсульты обширные были, да такие, что у людей крови с глаз брызгала. Вот так-то, бро. Так что ты мне считай, нынче жизнь спас. Хотя... Тут Будкин неожиданно улыбнулся и уже гораздо тише добавил. «Хотя я бы сам эту чертову паутинку увидел, но мог и не заметить». «Да тут просто паноптикум какой-то!» Всплеснув руками, воскликнул Валерий. «Волкопсы, кабанище, теперь вот паутина эта!» Проводник с хрустом потянулся и хохотнул. «А что ты хотел? Зона! Зато здесь и хабар!» «Хабар!» Тихонько повторил юноша. «А что, к примеру, из зоны приносят? Ну, про росянку я понял уже». «Что носят?» Будкин с улыбкой покачал головой. «Да много чего. Иногда и не знаешь толком, что такое притащишь. Смотришь, красивая вещь, вроде ожерелья из зеленовато-черных бус. Бабам такие, знаешь, как нравятся. А кроме этого еще этак или батарейка». Вечный аккумулятор, черная круглая палочка. Они еще делением размножаются. Был у тебя один, стало два. Правда, редко. Вот про батарейку это к Валерий знал. Да и не только знал, а сам активно пользовался. Дашкин подарок, ага. Еще браслет черный такой, зеленоватым отливом. Красивый очень, продолжал напарник. Все жизненные процессы в организме усиливает. От всяких болезней хорош. Браслет. Именно такой имелся у Дашки. Она как-то хвастала, мол, память об отце. Ага. -а -а. Еще булавки. Они частенько попадаются. При электрическом свете отливает синевой. Есть молчащие и говорящие. с красновато-зелеными вспышками, когда сожмешь. Говорящие, тем более ценные. Зачем они? Бог их знает, но красиво. Еще зрачок, зуда, сучья, погремушка, тещина, колье, — собирая рюкзак, перечислял Будкин. Да всех и не упомнишь, бро. Люди за них хорошие деньги дают. Ну, от одних, как от этака, например, Хоть ощутимая польза есть. Другие же с виду просто безделушки. А Валерий решил снова задать этот вопрос, понимая, что вряд и дождется вразумительного ответа. А откуда они здесь взялись, все эти штуки? «Да откуда ж я знаю?» – покачал головой Василий. «Ведь спрашивал уже, ага. Говорил же я тебе, про инопланетян слухи ходят. «Вроде бы все зоны – это у них что-то типа полигона для бытовых отходов. Ну, ихних отходов, смекаешь? Они выбрасывают, а мы кое-чем пользуемся». «Инопланетяне, да». Не выдержав, Валерий скептически хмыкнул. «Ну да, ну да, как же без них-то? Зря смеешься, – обиделся напарник. Многие в зоне так их и зовут – мусорщики». и все аномалии от них. Ну, откуда же еще всему такому взяться? Ну, положим, от радиации. Юноша пошевелил палкой догорающие в костре угли. Тот же кабан или волкопес. Эти, да, но другое. Да ты и не видал-то пока почти ничего, неожиданно рассмеялся проводник, и ни с чем таким не сталкивался. Между прочим, «Сюда и ученые наведываются, и иностранцы, даже американцы бывают. К примеру, Редрик Шухард, сталкер тамошний, знаменитый. Да-да, что смотришь, в Америке тоже свои зоны есть, не только одна наша. Он не один к нам приходил, а со снайпером. С кем?» Будкин вдруг стал серьезным, пафосным даже что ли. «Снайпер, бро, это почти легенда. Сам-то я его не встречал, лишь рассказы слышал. Стрелок от бога, человек волевой, сильный и сталкер поневоле». «Как это по поневоле?» «Слышал я, предназначение у него такое. Именно так, с большой буквы. Он по нему и следует. Отсюда и удача ему прет. Правда, не рад он той удаче». «Рад бы все бросить, да не может!» «Так это не предназначение, а проклятие получается!» Тихо промолвил Валерий. Сталкер помотал головой. «Наверное, можно и так сказать. Так даже вернее будет. Точно проклятие. Я б, например, не хотел себе такой судьбы, как у него. Ну, собрался, что ли?» «Угу, тогда пошли. Скоро уже и на месте будем». У тебя денег-то с собой много». «Деньги?» Скинув рюкзак, молодой человек несколько опешил. Вопрос о деньгах как-то не приходил ему в голову. «Ну, имелись, конечно, но...» «Это ты к чему про деньги?» «Спросил». «Да так», — уклончиво отозвался напарник. «Думаю, если девчонка твоя найми там попадется, так как бы ее выкупать не пришлось. Наймиты они такие». «Людей могут похищать, не брезгуют, с целью выкупа, ага!» Тфу ты, Василий, не каркай!» Юноша резко дернул шеи, словно бы изгоняя присосавшегося слепня. «Не должны бы они в плен -то попасть, там человек опытный!» «Это ты про брынзу? Чу!» Ехидно засмеялся напарник. «Да нет, не про брынзу!» валерий рассерженно сплюнул и поправил рюкзак есть там один надеюсь все хорошо будет слышь василий а где бы они там могли расположиться ну базу свою устроить или так и будут с места на место шастать хабар этот чертов искать без транспорта много не нашастают успокоил напарника будкин не бойся бро колю стечанки не найдем а ты ищем не переживай Место известное. Дальше путники продвигались вполне себе уверенно и быстро, не сталкиваясь ни с какими мерзостями. Просто шли. Временами по военным бетонкам, большей же частью по полузаброшенным грунтовкам, а то и вообще по пиздорожью. Буреломы, болота, урочища, хватало всего. Но пока обходилось без разного рода недобрых встреч со всякими там мутантами типа волкопса или недавнего кабана чудовищных размеров. Будкин шел впереди и держался вполне уверенно. Вот остановился ненадолго к чему-то присматриваясь, вот сорвал травинку, сунул в рот, пожевал, выплюнул, принялся тихо что-то насвистывать, какой-то военный марш что ли, а потом и напел в полголоса «Не плачь, девчонка, пройдут дожди, солдат вернется, ты только жди!» Эта уверенность напарника передалась и Валерию, и он тоже с удовольствием подставлял лицо выглянувшему из-за туч по летнему жаркому солнышку, правда вот ни напевать, ни свистеть не стремился. С музыкальным слухом имелись определенные проблемы. Василий шел, ориентируясь по каким-то своим приметам и лишь иногда сверялся с картой. По большей части тогда, когда надо было что-нибудь обойти. Болото, озерко, урочище. Или вот глубокий овраг, густо поросший можжевельником, крапивой и огромными в рост человека папоротниками. Там, на дне оврага, в сырости и крапиве, и обнаружилось тело, вернее сказать, труп. И труп знакомый, или труп знакомого, тут уже все равно, как ни назови. Коренастый мужчина лежал лицом вниз, раскинув в стороны руки. На спине его на камуфляжной куртке виднелись дырки и кровь. Судя по всему, бедолага кубарем скатился во овраг. Бежал от кого-то, словил пулю, да не одну, целую очередь. По белым пальцам и шее убитого вовсю ползали муравьи. Рядом с телом валялась баскетка. «А ну-ка глянем!» Осторожно подойдя ближе, напарники перевернули мертвеца. «Силыч!» узнав, ахнул Будкин. «Однако! Интересно, на кого ж ты нарвался? Кто это ж тебя так изрешетил-то?» Особой горести, впрочем, в голосе сталкера не чувствовалось. Так, лишь некое сожаление, смешанное с чувством тревоги, причем тревоги за себя. «А он сюда должен был идти?» – тихо спросил Валерий. Проводник напряженно осмотрелся, пристушился и помотал головой. В том-то и дело, что нет. Он же сам говорил, помнишь, зонную росянку хотел отыскать, ага. Вот что, давай-ка пошарь тут, а я пока обыщу. При убитом не оказалось ни пистолета, ни ножа, ни денег, что, в общем-то, вовсе не выглядело таким уж странным. Хабар есть хабар, хоть и с убитого, а все равно чей-то трофей. А вот Валерию неожиданно повезло. В десятке шагов от тела в можжевельнике он вдруг обнаружил рюкзак, который висел, зацепившись за ветки. Видно, обшмонали да выкинули. «Ну да, пустой. Хотя не совсем». С виду это походило на свернутый светло-синий бинт, завернутый в грязный кусок полиэтилена. Но не бинт, слишком уж он был вонючий, да и как будто живой. Едва только молодой человек взял на находку в руки, бинт или что там это было, явно почувствовал живое тепло. Встрепенулся, словно что-то искал. Полезли во все стороны тонюсенькие, едва заметные нити. Лезли настырно, шарили по ладони, вот поползли к локтю. Щекотно, но вместе с тем и как-то тревожно. «Василий, тут что-то такое! Давай, тащи сюда! Глянь-ка!» Будкин ударил напарника по рукам со всей силы. сразу же как только тот подошел ударил и закричал брось брось сейчас же ага брось попробуй теперь отлепи сильнее сильнее тяни! Ага!» отлепили совместными усилиями сбросили на зем непонятную пакость непонятную для валеры а вот будкину то похоже все было предельно ясно хорошо б его тут и прикопать «Хотя... черт с ним! Давай-ка побыстрее отсюда!» «А этот...» Юноша кивнул на труп Силыча. «Неплохо бы его похоронить, ведь все же знакомый...» «Похоронить?» Поднимаясь по крутому склону, нервно рассмеялся напарник. «Смотри, как бы нас кто-нибудь не похоронил! Это тут быстро делается! Но... у тебя лопата есть? Или времени дофига? Нет?» Тогда вперед и не вякай. Хиш ты, хоронильщик, блин! Гуманист хренов!» Только лишь отойдя от оврага метров на двести, Будкин перестал ворчать. Остановившись у старого дуба, внимательно осмотрелся вокруг, с облегчением выдохнул и, наконец-то, соизволил кое-что пояснить. «Это пластырь, бро, совершеннейшая мерзкая штука, а? Ага. «Не думал я, что силыч. Знал, конечно, что сволочь, но что такое?» «Да в чем дело-то?» – недоуменно моргнул Валерий. «Ну, пластырь и пластырь, что с того?» Напарник гулко хохотнул. «Узнал бы ты, что с того? Да поздно бы было! Хорошо вовремя эту гадость сбросили!» Еще раз опасливо осмотревшись по сторонам и не обнаружив ничего подозрительного, проводник обошел овраг и, махнув рукой, продолжил уже на ходу. «Его долго в руках нельзя держать. Пожрать захочет. Начнет искать плоть, кровь, любую ранку. Не найдет, под ногти полезет, оторвет, а там и мясо от костей». «Да-да, парень, эффект от него кошмарный. Еще немного, и остался бы от тебя лишь скелет до да кровушка». Тфу ты!» — совершенно искренне возмутился юноша. «Вот же мерзость! И зачем она? А им хорошо глубокие раны залечивать». Будкин поиграл жилоками и потупился, будто только что сказал какую-то гадость. Правда, при этом рану нужно плотно забить чужим, еще свежим и горячим мясом, с живого человека срезанным, забить, до да сверху залепить пластырем. «Как это, чужим мясом?» – выпучив глаза, спросил парень. «А вот так, бро, и бинтовать надо быстро, иначе руки, что пластырь к ране, прижимают к ней и прилипнут намертво». «Можно сказать, одним целым станут, кровеносными сосудами прорастут. Тогда, если резануть ножом, отделяя одного человека от другого, кровища фонтаном хлынет из обоих, а потом оба начнут чернеть и разлагаться на глазах. Такой вот артефакт – Этот чертов пластырь!» «Действительно чертов!» – хмуро согласился Валера. И это еще не все. Проводник снова поводил глазами по сторонам все так же подозрительно и нервно, словно бы в любой момент ждал какого-то подвоха, каверзы. Осмотрелся, хмыкнул про себя, да наставительно заметил. Почти все сталкеры считают лечение пластырем занятием мерзким, и артефакт этот, если и находят, как правило, не подбирают. Если же обнаруживают его у кого-то, так хозяина такого хабара тут же и убивают, не говоря худого слова. Вот как Силыча. Нет, но ну надо же. Вот же гад. Честно сказать, история про пластырь как-то не сильно зашла Валерию, человеку хоть и молодому, но к пустопорожним фантазиям вовсе не склонному, да и вообще немного цинику. Да-да. Именно так. Немного. Этот чертов пластырь надо зарыть. Усевшись на корточки, проводник принялся работать руками, зачерпывая липкую грязь, как заправский экскаватор. Валера спрятал усмешку. С таким усердием его ушлый спутник мог бы закопать и труп. Все ж знакомый. Может, хоть лапником его закидать, так оставлять как-то... Как-то не по-людски, хотел было продолжить молодой человек. Хотел, но осекся. Они ж всё-таки в зоне. Будкин наверняка куда лучше знает, как тут принято поступать. Да и вообще, уместно ли здесь само это слово «по-людски»? А вот пусть будет уместно или станет уместным. Всегда и везде надо поступать именно так, «по-людски». по-человечески, то есть, а оставлять мертвое тело на корм зверям. Впрочем, звери и лапник растащат. Для того же медведя чуть потухший мертвяк лакомства не сегодня, так уж точно завтра придут мишки на запах. «Лапником?» – недоуменно переспросил проводник. «Ну да». Юноша пожал плечами и вдруг услышал крик. Вот они, товарищ сержант, явились, сообщники! И тут же раздались выстрелы, стреляли из автомата, но как-то неумело. Срезав верхушки кустов, пули разошлись веером гораздо выше цели. Бежим! схватил рюкзак, Будкин бросился по дну оврага в самые его заросли, с такой невероятной быстротой, что напарник едва за ним поспевал. Выбравшись из оврага, беглецы выскочили на опушку. Выходящая из леса бетонка уползала в поле, заросшее высокой травой. Позади слева и справа виднелись буреломы. Самое что ни на есть чаще. «Там ноги переломаем», — вполне резонно заметил Валера. Василий согласно кивнул. «Да, давай в заросли, вон туда, скорее!» Пробежав метров сто, напарники упали в траву и затаились. Сладко пахло клевером, над головами покачивались крупные солнечно-желтые соцветия пижмы. «Не найдут!» – сорвав пижму, Будкин сунул цветы в карман. «У беглецов сто дорог. Поди сообрази, куда мы с тобой делись. А собак у них нету. Были б, давно залаяли бы». «Сейчас выждем с полчасика и дальше пойдем». «Ну да», — шмыгнул носом, юноша все же поинтересовался насчет пижмы. «А зачем она?» «А тебя комары еще не заели?» — хмыкнул проводник. «Меня так давно уже. А пижма от комаров первое дело. Смотри, какая крупная. Сорви. Только есть не вздумай. Она пижма-то и в обычных местах слегка ядовита». А уже здесь, в зоне, и говорить нечего. Ага, стану я есть всякую гадость, возмутился было юноша, но Будкин вдруг приложил палец к губам. «Ц С Со стороны леса донесся шум двигателя. Автомобиль быстро приближался. Грузовик. Ну да, сто тридцатый бортовой ЗИЛ. Беглецы осторожно выглянули из своего укрытия. Выкрашенный темно-зеленой краской грузовик натужно ревян выполз из леса и замедлил скорость. Послышался скрежет, двигатель пару раз чихнул и заглох. «Вот ведь водятел!» – Безучно засмеялся Будкин. «На пониженную переключался, а про двойной выжим забыл. Зил, это тебе не на автомате!» Послышались громкие ругательства, а затем не менее громкие оправдания. «Товарищ сержант, я же и говорил, карбюратор!» «Карбюратор чихать может! Есть у Зилов такая болезнь!» Проводник авторитетно кивнул, словно бы сам разговаривал сейчас с этим вот неведомым сержантом. Но тут стопудово водила виноват. Двойной выжим не сделал. Пу! Наберут салак в армию. Между тем грузовик все-таки завелся и медленно пополз по дороге. Сидевшие в кузове парни в камуфляже внимательно посматривали по сторонам. «Слышь, Василий, а если у них инфракрасный бинокль?» «У этих-то раздолбаев! Ну-ну!» «Но ты же сам сказал про армию «А армия-да не та!» Хохотнув, Будкин передернул плечами и прислушался. «Похоже, уехали!» «Ну, чуть еще выждем, ага». «Так это что, армейцы?» «Не отставал дотошный напарник. Из украинской армии, а? А они нас не...» «Нет, вряд ли тут армия». Проводник покачал головой и перевернулся на спину, заложив под голову руки. «Это воля, скорее всего». «Что еще за воля?» Валерий вдруг рассмеялся. «Земля и воля, что ли?» «Были такие революционеры-народники?» «Не, эти не революционеры!» На полном серьезе отозвался напарник. «Эти разные! Вообще в зоне разных бывших вояк полно! Я ж тебе рассказывал! Хоть те же наймиты! Есть еще группировка Борг, полувоенная шарага, но у тех форма черная с красными погонами и дисциплинка Буттинати!» Не то, что у этих фуфлыжников, да. Проводник презрительно сплюнул. Так эти, может быть... Нет, таких раздолбаев ни Борг, ни военные сталкеры к себе не возьмут. Тем более наимиты. А вот воля, да, там подобных пруд-пруди. Хотя группировка многочисленная, серьезная, но дисциплина хромает. И кого там только нет, ага. «Зеленых нашивок у них на рукавах не заметил?» «Нет, далеко ж», – молодой человек потянулся. «Василий, а откуда ты так хорошо прозил, знаешь?» «Так я ж не всегда сталкером был», – расслабленно пояснил проводник. «Когда ты и баранку крутил в колхозе», – бывало заглянет председатель. «Мол, чего спишь в уборочную-то Давай, чини карбюратор». Хорошая машина, Зил, мощи много, чтоб без рывков трогаться надо плавненько, лучше со второй, тогда потом на третью легче. И про двойной выжим не забывать, особенно если коробка старая». «А что значит двойной выжим?» Поглядывая на пижму, уточнил Валерий. «Ну...» Хмыкнув, Буткин приподнялся на локте и скорбно покачал головой. Нынче все позабыли, даже шоферюги и те, что уж про всех остальных говорить. Вот выжил ты сцепление, выключил передачку, нейтралку сбросил и сцепление брось, а потом снова выжми и нужную передачку включи, так и коробки и движку легче, ага. А когда трогаешься, с газком осторожнее, иначе так дернет, башка отвалится. «Понятно!» – протянул Валера. «Как же в старину все сложно-то было! Ух!» Повалявшись еще с полчаса, беглецы осторожно выбрались на бетонку и быстро пошли к лесу. «Они, видно, нас за его сообщников приняли!» – вполголоса рассуждал на ходу Будкин. «Ну, подумали, что мы силы, чем покойным, а у него пластырь. Ага!» И мы с чем вроде как заодно. Вот и нас за уродов посчитали. Решили пришибить. Но специально искать не будут. Так, если вдруг сами опять попадемся. Пристрелят и всего делов. И обглодают наши непогребенные тела. Дикие звери. Оптимисты Василий. Угрюмо хохотнул молодой человек. Так этот карагот интересно скоро? «Если по-хорошему, так завтра в те места и придем. А уж там совсем осторожненько надо. Найми ты это, знаешь, тебе неволя». На ходу обернувшись, сталкер пригладил волосы и неожиданно подмигнул. «Да не бойся, может, и не попались еще твои друганы. По заброшенным деревням, небось, шастают. Там хабар должен быть. Особо-то в тех местах еще никто не шарил». Вот всякие припяти до да поселки, там да, пусто уже. А здесь поглядим. Может, и самим что попадется. Ага. В лес беглецы не пошли. Решили обогнуть все буреломы урочища по дуге папушки. По Уж куда лучше двигаться по траве, чем ломать ноги во врагах. Заброшенный дом первым увидел Валера. Углядел, как за кустами орешника что-то блеснуло. «Блестит, говоришь?» Проводник тотчас же достал бинокль. Светлые, глубоко посаженные глаза его вдруг зажглись азартом. «Ага, хутор или что-то такое. Отдельно стоящий дом. Похоже, что пусто там. Никого. А ну, глянем». Это оказался именно дом, а не изба или там хата. Одноэтажное, обшитое досками здание, было когда-то выкрашено в веселенький ярко-голубой цвет. С годами краска облупилась и теперь свисала лохмотьями, жалким напоминанием о былой куда более лучшей жизни. «Дом один, в лесу». Внимательно осматриваясь, вслух прикидывал Будкин. «Ни плетня, никакого другого забора. Ветеринарный пункт очень может быть. Тогда оттуда вдвойне осторожнее надо быть». «А вон, глянь-ка!» – Валера показал рукой. «Будочки какие-то, как игрушечные домики. Детский сад? Сам ты детский сад!» Подойдя ближе к домикам, усмехнулся напарник. «Это, брат, метеостанция. Ну, приборов мы, конечно, тут уже не найдем, но на всякий случай пошарим. То есть я посмотрю, а ты видишь дорога? Постой-ка на шукере, брат. В артефактах ты все равно как коза в апельсинах». И впрямь из лесу через поле и луг к метеостанции вела грунтовка со следами шин. Видно было, что это местечко посещали, все те же сталкеры и, судя по свежим следам шин, весьма часто, так что вряд ли тут осталось хоть что-нибудь стоящее. И что здесь хотел найти Будкин? Впрочем, бог с ним. Молодой человек отправился выполнять указания с некоторой обидой, хотя и признавал всю правоту опытного сталкера. Все же за дорогой надо было следить. Мало ли кто здесь мог объявиться в любую минуту. Хоть те же раздолбай на 130-м. Они и появились. Только не по дороге приехали. Пришли пешком. Пробрались кустарниками с той стороны, откуда, как говорится, не ждали. То ли случайно так совпало, то ли наоборот. Они тут на постоянной основе за метеостанцией присматривали. Только не прошло и пары минут, как из здания донеслись крики, потом шум борьбы и выстрел. Валерий бросился было на выручку и тут же понял, что опоздал. Из дома уже выводили Будкина. Четверо парней в камуфляже и с калашами наперевес ввели его как врага с поднятыми вверх руками. «Нет!» Строить из себя Рэмбо Валерий вовсе не собирался. Он решил, что лучше пока не высовываться. Спрятаться, приглядеться, разобраться, что к чему, а уж потом действовать. Едва автоматчики показались на крыльце, юноша тут же нырнул в кусты, в самые заросли дрока, затаился и вовремя. Позади на дороге послышался вдруг звук мотора, вскоре показался тот самый ЗИЛ с выкрашенными темно-зеленой краской кабиной и кузовом. В кузове сидело пятеро, и еще двое в кабине, кто в камуфляже, кто в обычном военном ПШ. У двоих автоматы Калашникова, у остальных пистолеты ПМ, и у каждого на рукаве зеленая нашивка с надписью «Воля». Право оказался Будкин. Ох, как прав! Это же надо так глупо попасться. Зачем только сюда и потащились? Все жадность, будь она неладна. Прикинуть только, сколько же людей она погубила. Вот и Будкин. Ладно, надо думать, как теперь его выручать. Да и вообще спрашивается. «Зачем этим парням изволи какой-то там сталкер? Что они с ним собираются делать? Шлепнуть как конкурента? Или опознают, мол, это ведь тот, у кого пластырь был? Тогда точно пристрелят, а то еще и пытать начнут, чтоб сообщников выдал, да. А кто сообщники-то? Да он, Валерий, и есть сообщник». Между тем из кабины выпрыгнул парнишка лет двадцати-двадцати трех с небольшими погонщиками с тремя красными сержантскими полосками. Парень как парень в армейской кепке с круглым каким-то деревенским лицом и пошлыми редкими усиками, едва пробивающимися над верхней губой, словно у какого-нибудь сопленосого подростка. Лучше бы уж изобрел, не позорился бы. Остальные вояки выглядели еще моложе и, судя по всему, безоговорочно подчинялись сержанту. «Вот, схватили в доме товарищ сержант!» – браво доложил один из парней с автоматом. «Забрался на станцию, видать, за нашим хабаром!» «Вот!» – подняв вверх указательный палец, сержант наставительно хмыкнул. «Что я вам говорил? Вот зачем пост!» Не зря выставили. Постойте-ка, это не тот ли, что с пластырем, кого мы недавно спугнули? По одежке вроде бы он и есть, один из парней замялся. Правда, лица-то мы не разглядели, далеко было. Они все выглядели одинаково. Или это так казалось спрятавшимся в зарослях Валере. Все одинаково сухопарые, если не сказать. Тущие, недокормленные, что ли? Не воинство, а какой-то детский сад. Впрочем, имелась тут и парочка парней постарше, остальных и явно посильнее. Этих по уму нужно было бы обезвредить в первую очередь. И сержанта. Остальные? Остальные тоже опасны, как ни крути, а у них огнестрелы». Пистолету Будкина они, конечно, уже изъяли, хотя обыщите его. Ага, ну наконец-то догадались, сейчас все и изымут. О, панки, товарищ сержант, тут в рюкзаке. Сам вижу, что в рюкзаке. Сержант пододвинул рюкзак поближе к себе. Самого его обыщите, да как следует, что найдете, кидайте вон на крыльцо. На старые рассохшиеся ступени тут же полетели карта, бинокль, нож, сорванные соцветия пижмы, какая-то непонятная хреновина и запасная обойма к ПМ. Пустая. «О, зуда!» Узрев ту самую хреновину, обрадованно воскликнул сержант. «Обоима, смотрю, есть. А где пистолетик? Эй, я тебя спрашиваю». Командир небольшого отряда глянул на пленника со всей возможной суровостью, разве что усами грозно не пошевелил. Да и не мог. Не усы-то были, так. Усишки, усики. «Дык это, в болоте утонул пистолет-то», — включил дурака Будкин. «Тут трясина недалеко. Ну, там по дороге. Я там росянку видел». «Росянку и мы видели, а вот пистолета что-то не наблюдаю». «Эй, парни!» «Да там в болотине, говорю ж! Ой, чего сразу бить-то?» Двое парней, те, кто поздоровее положив автоматы, тут же принялись молотить пленного. Били, что называется, от души, с каким-то даже радостным злорадством. Один под дых, второй в печень». Василий заскулил, скрючился. «А это зачем?» Сунув в карман хреновину, сержант удивленно взял в руку ярко-желтые цветочки. «Тоже хабар? Давай поясни, пока до смерти не забили». «Да это пижма!» Быстро заговорил проводник. «Она и от комаров, и от живота помогает». А до живота, хмыкнув, сержантик оглянулся на самого тощенького бойца. «Рядовой Борькин! Я! Как живот? Почти уже не болит, но так!» «Ясно!» Суровый взгляд вновь перешел на пленного. «И что с ним делать? Как лечиться-то? Заваривать надо, потом процедить. Хотите, так я покажу, как!» Молодой командир неожиданно засмеялся. «Покажешь, покажешь, если доживешь!» Тут уж грохнули хохотом и остальные. Смеялись нехорошо, как-то даже зловеще. А что, ублюдкам этим кого-нибудь пристрелить раз плюнуть? В зоне никакого закона нет, только закон сильного. Значит, нельзя быть слабым. Валера судорожно прикидывал, как помочь напарнику, как выручить. Одиннадцать человек, все вооружены. В голову полезли предательские мысли. Так, а может и не выручать? Одному дальше двинуть, раз уж все равно недалеко осталось, а там как пойдет? В конце концов, в первую очередь надо выручить Дашу, а проводник... Нет, нехорошо получится, раз уж вместе пришли. Если я сейчас уйду... Если даже не попытаюсь помочь, тогда грош мне, как человеку, цена. Так, давайте-ка канистры из дома в кузов, глянув на солнышко, быстро распорядился сержант. И поживей, поживеливайтесь. А этого? Этого? Юный командир немного подумал и махнул рукой. И этого туда же, только смотрите у меня, свяжите покрепче, потом с ним договорим. как время будет». «Товарищ сержант, а пайка-то на него не хватит», – проконючил тот самый задрыга, что маялся животом. «Рядовой Борькин». «А кто тебе сказал, что мы его кормить будем?» Усатик нехорошо прищурился. «Не переживай, рядовой, так надолго он у нас не задержится». «Так мы его...» «А ты думал...» Надо еще хорошенько расспросить, выяснить, откуда он про станцию знает. Товарищ сержант, с ним ведь и второй был, вспомнил вдруг Задрыга. Они же вместе от оврага рванули, если это те. Вот именно если. Ладно, вечером разберемся. Погрузились? Поехали уже. Внимание, взвод! К машине! Валера похолодел. И что? Вот так вот сейчас возьмут и уедут, и Будкина с собой увезут. Так ничего и не придумав, юноша решил идти за машиной, прямо по дороге. Конечно, так, чтобы не заметили. С бетонки-то грузовику все равно особенно-то деться некуда. А уж ежели свернет, всегда можно следы заметить. Да бетонка рано или поздно кончится, начнется бездорожье, грязь. тем более к вечеру вся эта шарага остановится на ночлег хм чего фары не включают барахлит генератор или на ночь у них другие планы поглядим да уж прав был будкин шоферюга у воли оказался тот еще вот уж точно водятел. Жутко проскрежетав стартером, Зил наконец завелся, послышался треск включаемой передачи, машина резко дернулась, скакнула вперед, взвыв двигателем, как стая голодных волков, и заглохла, чего и следовало ожидать. Из кабины вновь донеслись гнусные ругательства сержанта. Автомобиль снова заскрежетал, завелся, Сделал пару рывков, словно бы кто-то держал его сзади за кузов, и, наконец, тронулся, покатил, завывая и раскачиваясь на ухабах. Выжидая, пока грузовик отъедет, Валера метнулся в здание метеостанции с мыслью о том, что если у Будкина не нашли пистолет, то значит, опытный сталкер наверняка его где-то спрятал. так, чтобы при случае можно было легко достать. К примеру, вот под этим ведром. Нет, пусто тогда в древнем конторском столе в одном из ящиков. Тоже нет. Хм... Валерий задумался, внимательно оглядывая комнату. Судя по поваленной старой мебели, пленение проводника происходило именно здесь. Так, а вот если в бочке, пахнет какой-то краской, что ли? Ну да, густо густотертая, только засохла вся, а сверху ветош, тряпки. Оп! Ну вот он, ПМ-пистолет Макарова, как новенький, почти что и не испачкался в краске. Так, патроны. Юноша вытащила обойму. Целых пять! Что ж, уже хорошо, почти наполовину взвода хватит. Затолкнув обойму обратно в рукоятку пистолета, Валерий покинул негостеприимную метеостанцию и быстрым шагом направился по дороге в ту сторону, где совсем недавно скрылся из виду грузовик уже, который вряд ли успел уехать так уж далеко. Еще можно было различить отдаленный шум двигателя. Да и куда он с дороги денется-то? Хоть и мощная машина, а все же не трактор по болотистой-то гонять. Рассудив таким образом, молодой человек прибавил шагу, никуда не сворачивая. Правда, прилегающие дорожки осматривал очень даже внимательно на одной из таких и обнаружился след зиловских шин и явно свежий.